Глава восьмая. Наши отношения исчерпали себя, Вера. Думаю, тебе знакомо, как это происходит? Знакомо. Она ответила машинально, могла бы и не отвечать, но и скрывать нечего. Да, ей знакомо, как исчерпываются отношения. А Кирилл? Начала была Вера. Мы с ним уже обсудили это. Он тоже считает, что лгать друг другу невозможно. Ещё бы он считал иначе. Кирка и ложь две вещи несовместные. Думаю, нам надо было это сделать раньше. Мне казалось, со временем наше несходство будет меньше значить, но оказывается наоборот. Его сдержанность и моя эмоциональность расходятся всё дальше. Ты думаешь, дело в этом? Возможно, если я не занималась бы искусством, А он тем, чего не может понять обычный человек, разница действительно сгладилась бы. Но есть то, что есть. Мама когда-то говорила, что Кирилл выбрал себе жену с внешностью, уверен манер. Если это и так, то лишь от счастья. Марина, несомненно, сильно улучшенный образец. Предположим, в Вере есть неординарность, но в ней красота настоящая. Особенно сейчас это видно, когда она стоит среди корзин, доверху наполненных красными и жёлтыми яблоками, синими сливами, золотым луком, пурпурными помидорами, и солнце серебрит её волосы, как волжскую воду в дальней перспективе. Все петербургские офицеры, все шляхтянки из лесных белорусских поместей влили свои гены в плавильный американский котёл, чтобы вышла такая безупречность. Я думаю не о том. Верены мысли метались и путались, хотя, может быть, ей вообще не стоило волноваться. Когда сыну 40 лет, и он живёт за океаном, его решение расстаться с женой не должно касаться матери слишком непосредственно. Но когда сыну 40 лет, и он живёт за океаном, сердце, о котором она почти уже не думала, заныло тягуче и остро. Вера Маринин голос дрогнул, и сердце у Веры дрогнуло тоже. Видишь ли, я не стала говорить Киру. Ему будет больно. Мне можешь сказать? Может быть, мне будет больно, может быть, нет. То и другое не имеет значения. Со временем я, конечно, скажу ему. Дело в том, что я жду ребёнка. Боль в сердце прекратилась мгновенно. Оно замерло и ухнуло в пустоту. Как? с трудом произнесла Вера. Ребёнок не от Кира, поспешно сказала Марина. Не знаю, легче ему будет от этого или тяжелее, но вот так. Как будет Кириллу, Вера не знала, но сама почувствовала такое облегчение, что чуть не заплакала. Как всё-таки относительно счастья. Одно и то же событие с одинаковой вероятностью может обернуться и радостью, и горем. Я думала, ты не хочешь детей. Вера с удивлением услышала, что голос звучит спокойно. Хотя стоит ли удивляться? По сравнению с тем, что могло быть, Маринино известие в самом деле обрадовало её. Я хотела, конечно, я думала, что у меня непременно будут дети, сказала Марина по-русски. Но это были абстрактные мысли. Ей следовало поблагодарить своих предков не только за безупречную красоту, но и за то, что в четвёртом американском поколении они считали нужным учить детей русскому языку. Хотя не очень понятно, зачем ей эти живые словечки вроде непременно. Разве что со свекровью беседовать, да и то теперь ни к чему. А теперь, спросила Вера. Теперь я этого в самом деле хочу. Снова перейдя на английский, ответила Марина. Природа теперь этого хочет. Все твои 40 лет вопьют, сейчас или никогда. Правда, это глубокомысленное соображение никак не объясняло, почему природа не пожелала, чтобы Марине наребёнок родился от мужчины, с которым прожито 15 лет. Но это уж, вероятно, относится к тайнам такой глубины, на которой вообще мало что различает человеческий разум. А где Кирилл, спросила Вера? Уехал в Москву. Мы поговорили сегодня утром, и он уехал. Боль резкая и ноющая возникла в сердце снова. Уехал. Почему Вера решила, что сын отнёсся к этому так же философски, как она? Что он думал, что чувствовал, пока добирался от Плёса до Москвы? Что думает и чувствует сейчас один? Что хотя бы делает? Наверное, Марина заметила безотчётный жест, которым Вера потянулась к сумке. "Кир выключил телефон", сказала она. "Я пыталась ему звонить, он вне доступа. Но он уже в Москве, в доме. У меня пока ещё есть функция поиска его Айфона". Впервые Вера почувствовала, что её охватывает гнев. Конечно, она не жила с Мариной бок о бок, но все-таки за пятнадцать лет успела понять, что невестка умна и действительно эмоционально, даже сентиментально, что чувства человеческие для нее важны. Может быть, просто потому, что они вообще важны для американцев. И как же самое простое, первое чувство, не будет в ней сейчас тревогу. Как же она могла спокойно провести день, рисуя эти изобильные корзины, эту серебряную реку? Картина на Маринино Мольберте впервые показалась ей отталкивающей. Какая же это странная вещь, любовь, какие пугающие личины она способна принимать. Или это всегда так было с любовью и просто забылось за давностью лет. У Киры важная встреча в понедельник. Марина произнесла это отчасти успокаивающим, а отчасти виноватым тоном. Наверное, потому что гнев все-таки мелькнул в Вере на глазах хотя бы на мгновение только. Это связано с тем предложением, которое ему сделали о работе в Москве. Он подписывает контракт и, думаю, хочет сосредоточиться, поэтому уехал из Плеса пораньше. Его не вдохновляют красотой природы, ты же знаешь. — Да, — машинально согласилась Вера. — Наверное, так. И спросила. — Чем он поехал, не знаешь? Вызвал такси. Я тоже вызову. Тебе не нужно это делать, Вера. Кир уже заказал для нас с тобой такси на завтра. Я поеду сегодня. Мне неспокойно от того, что он один после твоего известия. Я понимаю тебя, тихо сказала Марина. Не думай, что мне легко далось моё решение. Но я в самом деле полюбила другого человека. Я жду от него ребёнка. И как бы я стала лгать? Не думаю, что Кир этого хотел бы. Не только любовь, но и честность оборачивается чем-то противоположным счастью. Прямо в руках, одно за другим, рассыпается всё, что казалось в жизни главным. А почему? Никто не объяснит.